активировал перемещение, и на глазах своей семьи полностью растворился в воздухе. Напоследок успел увидеть изымленные лица почти всех присутствующих и ухмыльнулся. Материализовался уже непосредственно в хранилище, хотя тело от этого сразу заныло. Все же расстояние еще большое, чтобы безболезненно преодолеть его с помощью этого плетения. Вокруг меня некоторое время царила темнота, а затем огни постепенно вспыхнули, озаряя помещение ярким магическим светом. Вот оно, величественное и легендарное хранилище знаний древних, которое было моей целью уже довольно долгое время. И теперь, именно здесь я и проведу целый месяц своей жизни, чтобы не просто стать сильнее, но могущественнее и умнее. Не пожалею времени ни на что, ведь рвение к новым знаниям всегда было мне свойственно. И сейчас я намеревался реализовать его в полной мере. Да... Месяц не такой долгий срок, но вполне достаточно, чтобы выучить большое количество полезной информации древних магов. Но прежде чем это начать делать, я прошел в центр здания, осмотрелся и нашел взглядом зеркало, после чего приблизился к нему и посмотрел на свое отражение. Эх, Алин, неужели столько всего произошло с тобой за один год? За один единственный год? Почему-то сейчас в полной мере осознал, что Эрдон больше нет. Это победа. Это самая настоящая победа в мире, который стал для меня вторым родным. Мире, которое я называю другим. Мне удалось защитить свой род, своих друзей, страну и даже всю планету от опасного врага. Вместе с тем я понимаю, что меня ждет еще много всего интересного впереди. Пусть прошлое было поистине удивительным и захватывающим, оно остается прошлым, которое навсегда останется в моей памяти. Однако меня ждет новое приключение, с новыми знаниями, с новым мироустройством и новым положением. И это, конечно же, совершенно другая история. Я улыбнулся своему отражению в зеркале и зажмурился, втягивая прохладный, освежающий воздух атмосферы величественного хранилища знаний. Тело уже рвалось к изучению нового, но я оттягивал этот миг, чтобы насладиться настоящим моментом, чтобы насладиться ощущением счастья, и гармонии в эту самую секунду ощущал себя самым счастливым человеком на свете и понимал что все было не зря мой взгляд вновь упал на свое отражение, которое совсем недавно было заметно более красивым наблюдающий забрал свой дар обратно, но подарил мне еще один шанс шанс которым я воспользуюсь обязательно в этот момент произошло нечто странное. Внутри меня вдруг начал разжигаться костер бушующей энергии, которая рвалась на волю. По венам застроились потоки силы, а глаза вдруг озарились ярко-белоснежным свечением. Меня охватила паника, а потом вдруг ощущение прилива энергии и заряда. Не в состоянии больше сдерживаться от внезапно проступившей магии, я выпустил ее из тела. Стремительно поток белой магии вдруг вырвался наружу и устремился вверх, к самому потолку хранилища, разлетаясь по всему зданию в разные стороны. Меня переполняла некая загадочная сила, найти объяснение которой я просто не мог. Выставив руки в стороны, выпустил еще одну волну и оторопил, взглянув на себя в зеркало. На меня смотрело не просто старое отражение. Нет, там было кое-что новое, совершенно другое, Доселе немыслимо и невероятное! Я не смог удержаться и громко закричал, охваченно радостными эмоциями. Мои глаза светились белоснежным свечением, из тела непрерывно строилась светлая энергия, а внутри приятно потеплел второй источник с магией. С новой силой найти разгадку, которая мне только предстоит. Одно ясно точно: Данная инициация непростая. Это новая направленность магии и великой силы, преодолев которой, Казалось, не было. Я широко улыбнулся, осматривая себя и по-настоящему осознал, что самое интересное впереди. Однако по окончанию этапа предыдущей жизни теперь могу полноценно сказать. Я Николай Темнов, и по совместительству наследник огромного влиятельного рода, будущий муж королевской принцессы, самый знаменитый человек мира и один из лучших артефакторов современности, Тир Алин Мергрис. Эпилог. Интерлюдия Путешествие Марганы Сатари на Трауре было волнительным и могло стать последним в ее жизни. За этот промежуток времени, что она находилась в дороге, девушка успела несколько раз вспомнить все, что с ней произошло за последние полгода. И, разумеется, самые приятные воспоминания были связаны именно с Алином, ведь только он смог привнести хоть какую-то радость и незабываемые эмоции в ее жизнь за это время. И Моргана была ему благодарна. В частности, из-за этого девушка и не позволила парню отправиться вместе с ней в драуру и подвергать свою жизнь опасности. Ну уж нет, это только ее судьба. И только она должна расквитаться с матриархом за то, что та ей сделала. Моргана прекрасно знала, где именно ее можно найти и в какой момент подобраться. Все же она в королевском дворце немало лет провела. Хотя тетка может и изменить привычный уклад жизни ведь теперь знает о том, что Моргана ей больше не подвластна. В любом случае Эльфика надеялась на лучшее. И какой бы ни случился исход, она будет к нему готова. Сейчас самым главным она считала возможность попробовать. Просто попытаться сделать все, чтобы отомстить проклятой женщине. По пути в Драуру, их отряд несколько раз встречался с уделевшими в сражении монстрами и быстро с ними расправлялся. Хорошо вот, что летом любая поездка проходила гораздо спокойнее, чем зимой, и этим можно было воспользоваться. Всего отряд насчитывал два десятка бойцов, вооруженных до зубов. Все же Алина это дело не поскупился и выделил столько артефактов, что хватило бы на целую гвардию. Также парень успел научить ее пользоваться жезлом, что не могло не радовать. Теперь девушка сама в любой момент времени могла воспользоваться опасным артефактом и доставить своей противнице немало проблем. Когда же они, наконец, приблизились к границе с Драурой, то обнаружили, что в первом же ближайшем поселении полностью отсутствовали все жители. Маргана была в шоке, когда поняла, что те просто сбежали. Даже толком не успели убраться в домах, брали самое необходимое и выезжали. Один из домиков довольно прилично с виду, был и вовсе заполненным. Похоже, здесь эльфы не заморачивались вещами, когда выезжали. Но теперь возникал вопрос. Почему? Что здесь вообще произошло? Других членов отряда это также сильно смутило, но особого значения никто данному факту не придал, хотя сама Маргана некоторое время еще продолжала обдумывать увиденное. И себе сделала пометку обдумать это более подробно в дальнейшем. Одно ясно было точно. Эльфы бегут из драуры. А вот везде ли так или конкретно в том поселении пока не ясно. Вскоре отряд добрался до столицы, которая также оказалась полупустой. На улицах стало находиться меньше народу, чем раньше. Да и в целом некая заброшенность во многих местах чувствовалась довольно сильно. Компания остановилась возле одного из приличных отелей, в котором они собирались переночевать. Маргана вместе с Домиником Керном, лейтенантом, который руководил отрядом отцов, прошли внутрь самыми первыми. Ночной Козерог – один из самых популярных отелей Драуры. Он пользовался популярностью среди всех возрастных групп, в особенности молодежи. Однако сейчас в нем оказалось почти половина свободных мест, что раньше никогда нельзя было наблюдать. На входе их тут же встретил один из работников. Красивый мужчина с темными волосами и черными, как сама тьма, глазами, буквально пожирающими душу при одном таком взгляде. «Добрый день, господа!» – почтительно поклонился он. «Могу я вам чем-то помочь?» Да, мы бы хотели снять здесь номер на трое суток. Прикинула Маргана, обдумывая, сколько времени им потребуется на составление плана. Какой этаж предпочтительнее? Поинтересовался работник. В этот момент Доминик, не понимающий, уставился на Маргану. лишь отмахнулась, давая понять, что расскажет об этом потом. Второго нам будет более чем достаточно. Улыбнулась Эльвика. Хорошо. «Пройдем к стойке, чтобы посмотреть, какие номера свободны». Девушка кивнула и отправилась вслед за ним, в то время, пока лейтенант оглядывал здание, оценивая, насколько безопасно здесь вообще находиться. После того, как Маргана несколько минут что-то обсуждала с работниками изведения, девушка, наконец, приблизилась к нему, держа в руках выданные ключи, после чего они отправились наверх. «Что значит эти этажи, Эра Сатари? Наконец спросил он. «В драуре номера распределяют по этажам». Пояснила она. «На первом этаже самые бюджетные и простые. На втором чуть посерьезнее. А на третьем самые комфортные. Скажем так, для аристократок». Лейтенант, понимающе кивнул и мысленно поразился порядком этой удивительной страны. Ему здесь было не совсем комфортно, особенно когда многие с удивлением смотрели на их отряд. Ведь они здесь были чужаками». Так что Доминик планировал справиться со всеми делами поскорее и покинуть это место. Однако и подвести тира алина он не мог. Так что к своему делу подойдет ответственно. Дальше они распределили номера воинов и выбрали место для общего собрания. Моргана, Доминик и Версос, опытный боец и стратег, разложили в отдельной комнате большую карту столицы и неподалеку расположили схему королевского дворца. Эй, Росатари! может, поведайте нам свой план? Прищурился Версос, рассматривая эльфийку. Маргана смерила очень насмешливым взглядом, явно понимая, что мужик привык сам всегда составлять операции. Сейчас же он, судя по всему, злился и воспринимал эльфийку вовсе не так, как следовало бы, что девушке не очень нравилось. Но тратить свою энергию и силы на этого воина она не собиралась. Сейчас самым главное было правильно составить схему атаки. «Значит, королевский дворец находится здесь». Моргана показала пальцем западную часть карты. К нему ведут несколько путей, но самым безопасным будет именно проход через мостовую площадь. Там всегда собирается много жителей, и мы сможем остаться незамеченными, если грамотно все сделаем. «Да уж, с такой оравой трудно не раскрыть себя», — хмыкнул Доминик. «Не лучше бы было пройти по вот этим переулкам». Он указал на сеть узких проходов, располагавшейся в отдаленной части города. «Быть может, здесь легче будет скрыться?» «Идея интересная, но, на мой взгляд, лучше проследовать через площадь. Оттуда и путь ближе, в случае чего можно разделиться. Тем более в этих переулках стража появляется чаще всего из-за многочисленных грабежей и убийств, которые там бывают». Верса лишь хмыгнул, обдумывая собственную версию. «Не считаете ли вы, эросатари, что на площади сейчас совершенно никого не окажется?» Мы ведь прекрасно знаем, насколько сильно поредило количество жителей в столице. Даже при таком раскладе я уверена, что люди там будут и... Подождите, подождите. Вдруг о чем-то вспомнил Доминик. К чему все эти разногласия? У нас ведь есть универсальные скрытые. Просто используем их и выберем самый короткий путь до дворца и деловта. то Моргана тут же замолчала, пытаясь понять, почему эта мысль совершенно вылетела у нее из головы. По всей видимости, совсем перенервничала из-за предвкушения мести. Версас тоже прикусил язык и отодвинулся чуть в сторону, лишь махнув рукой. «Именно это я и собирался предложить. Но кто меня здесь вообще слушает?» Моргана не выдержала и расхохоталась от этой вопиющей наглости. Томиник тоже не смог сдержать улыбки. Сам же Версас скрипнул зубами и взял в руки схему дворца. «Давайте теперь решать, где найдем королеву. Моргана некоторое время еще приходила в себя, а затем кивнула и пододвинулась к карте. Матриарх больше всего времени проводит в своем кабинете на третьем этаже. Но по всему дворцу расставлено большое количество охраны, и пробраться туда даже под скрытыми будет не так просто. Поэтому лучше всего застать ей именно в тренировочном зале. «Э, «Где он находится?» С интересом спросил Доминик. «В подвале. Обычно там меньше всего охраны». И во время физических нагрузок ее никто не должен отвлекать. Вот уж не знал, что матриарх уделяет время собственным тренировкам. Усмехнулся Версас. Боевая она женщина, однако. А ты сомневался? С насмешкой глянула на него Маргана. Или полагая, что она не должна уметь за себя постоять? Нет, ну я. Начал был но Эльфика, его и слушать не стало. Предупреждая сразу. «Королева очень сильна и опасна», — серьезно произнесла она. «Ни в коем случае нельзя ее недооценивать, иначе можете поплатиться жизнью». Доминик и Версас настороженно переглянулись. «Может, тогда расскажете, что от нее вообще можно ожидать?» Попытался узнать лейтенант. «Все, что угодно», — задумчиво ответила Моргана. «Даже я иногда теряюсь в догадках, на что она способна». Поэтому. Предупредите своих парней. Необходимо соблюдать максимальную осторожность. Три дня спустя. После того, как план операции был готов, группа выселилась из отеля. Все обсудили до мелочей. Бойцы подготовились и даже провели предварительную разведку. Двое воинов под скрытыми подобрались ко дворцу, узнали все способы, как туда можно попасть и насколько там вообще серьезная охрана оказалось, что ее стало немного меньше, хотя на общем фоне это не сильно сказывалось. Прошлым вечером главная троица во главе с Марганой обсудила самый короткий способ добраться до дворца, и именно им они и воспользовались. Решено было разделиться на две равные группы: одна проходила через главный вход, а вторая через секретные, про которые рассказала Маргана. За время всей своей службы здесь она очень много успела узнать и запомнить. Сейчас эти знания сильно им помогли, и вскоре обе группы уже оказались на месте. Маргана успела несколько раз мысленно поблагодарить Алина за такую гениальную разработку, как Скрытый. Ни одно сигнальное плетение даже виду не подало, когда 20 человек проникли внутрь. Эльфика поражалась, как можно создавать такие гениальные изобретения и какие на это нужны способности. Впрочем, Али не из тех, кого можно назвать слабаком. Когда же они прошли в холл, то Маргана прошествовал специальное место, где открывался вход в подвал. По ее предположениям, Матриарх вот-вот должна была здесь появиться, и группа успела точно в срок. Первая часть спустилась вниз по винтовой лестнице вместе с ней, а вторая не успела. Ведь именно в этот момент и показалась королева в сопровождении двух молоденьких на вид боевых эльфиек. После того, как они проследовали в подвал, то последняя закрыла дверь на ключ, и вторая группа осталась в холле не имея возможности никак помочь. «Вот ведь уродство!» мысленно выругалась Маргана. В это время сама правительница с хмурым видом прошествовала в подвал, где сразу же нашла нужный ей тренировочный зал. После чего обернулась к стоявшим позади охранницам и прищурилась. «Вы знаете, что делать!» В голосе королевы прозвучал металл. «Так точно, Ваше Величество!» Кивнули обе девушки и заняли боевые стойки прямо возле входа в зал. Матриар громко вздохнула, и силой распахнула дверь, отчего-то чуть не слетела с петель. Женщина лишь недовольно усмехнулась и зашла в просторный зал, где собиралась провести ближайшие несколько часов. Моргана поняла, что этим шансом надо воспользоваться, и успела юркнуть прямо за ней, после чего дверь закрыла одна из охранниц. Эльфика сильно сомневалась, что кто-то успел из ее команды проскочить, и теперь она была лицом к лицу со своим непримиримым врагом. Час расплаты вот-вот должен был начаться. Интерлюдия первой группы. «Чтоб меня разжаловали в простые войны, не может быть!» Гневно выругался Доминик, когда понял, что путь закрыт. В итоге их группа, состоящая из девяти человек, просто осталась в том самом холле, не имея возможности проникнуть в подвал. «Что будем делать, лейтенант Керн?» поинтересовался один из воинов, стоящий рядом с командиром. «Как теперь попасть внутрь?» «Как-как? Понятия не имею. Быстро предлагайте варианты, пока ничего плохого не произошло. Нам срочно нужно оказаться внизу. Здесь точно должны быть запасные выходы и входы», — предположил другой боец. «На случай, например, пожара. Остается их только найти». Эх, «Вполне возможно», — согласился лейтенант. «Нам нужен хотя бы один из таких входов. Вперед на осмотр. Разделяться не будем, чтобы совсем не растереться». Остается лишь надеяться, что Эра Сатари сможет выжить. Интерлюдия второй группы. Что «Чтоб ее!» Мысленно чертыхнулся Версас, когда понял, что Моргана успела пройти в зал. И что теперь делать? Остальные парни из команды, будучи поскрытыми, тоже заволновались. Их план сейчас просто развалился по частям, ведь такого варианта исхода событий предусмотрено не было. Оставалось лишь как можно скорее принимать решение. И постепенно варианты развития событий вырисовывались у него в голове. Основной помехой сейчас были лишь эти две темные эльфийки, с которыми придется не церемониться. Гораздо важнее была Маргана, пусть Версас и не слишком одобрил ее подход к делу. Оглядевшись по сторонам, он еще раз обдумал, как лучше поступить. Поэтому повернулся к парням и, настроив с ними связь, начал обсуждение. Интерлюдия двух смертельных врагов. Вот она, прямо здесь, перед самым лицом Марганы. Так-то причинил ей столько вреда за всю жизнь. И сейчас представился момент отомстить. Наконец, сделать то, о чем Маргана даже мечтать не могла, учитывая предыдущие обстоятельства. Сейчас же все было иначе. Все было ровно так, как и нужно. Матриарх взяла в руки тренировочную косаригаму, древнее излюбленное оружие правительницы Трауры. Передававшаяся в их семье из поколения в поколение. Оружие являлось сильным магическим артефактом, способным доставить неприятности любому противнику. Она завертела клинком и острым серебряным наконечником вокруг себя, после чего нырнула в транс третьего уровня и ринулась на сборище манекенов во второй половине зала. Мощное орудие начало рассекать прототипы противников матриарха, как нож масла. Во все стороны полетели обломки некоторые из которых чуть было не задели саму Маргану. Сильнейшая темная эльфика сейчас была на высоте, и кусаригама не знала пощады, уничтожая все, что попадалось на пути. Однако на этом женщина не остановилась, и, прокрутив оружие вокруг себя, перевесила через торс, и в дело пошла магия крови. А в воздухе мгновенно сформировались багровые сполохи, которые резали подобно тесакам. Сильнейшее плетение понесло сразу в четверых манекенов, и мгновенно разрубила их на несколько частей, не оставив противникам и шанса на спасение. Продолжая действовать в трансе, королева активировала еще несколько уникальных плетений, тем самым окружив себя кровавой красной волной энергии, распространившейся по всему тренировочному залу и норовящей вырваться из помещения. Повсюду неслись яркие красные потоки силы, часть из которых врезалась в стены и оставшихся манекенов, уничтожая их чуть ли не за секунду. Маргана сейчас была в шоке. Она представляла, что матриарх могущественна, но чтобы настолько даже и не думала. Девушка на секунду ужаснулась от происходящего, но потом сразу взяла себя в руки. Либо она умрет сегодня, либо это тварь. И для Марганы вариант был только один ⁇ сражаться. И прежде всего она собиралась воспользоваться всеми доступными преимуществами, которые только имела в особенности скрытым и артефактами. Бросив мимолетный взгляд на усиленный водный взрыв, девушка, не раздумывая сняла ее с и нырнула в транс третьего уровня, параллельно активируя сархар, чтобы лучше ощущать все, что происходит вокруг. После чего Эльфика собрала силами и активировала артефакт ровно в тот момент, когда матриарх была полностью отвлечена на манекены. Предмет пролетел почти пять метров и врезался прямо в спину неожидавшей этого женщине. В тот же миг раздался мощный взрыв, ударная волна которого откинула Моргану в стену, отчего та чуть не потеряла сознание, ударившись головой. Кровавые потоки энергии практически сразу устремились к своей хозяйке, сгустившись на ней, словно тучи. Женщина потеряла треть от своей сильнейшей брони, но быстро поднялась, яростно сверкая глазами. «Что это сейчас было? Кто посмел ко мне заявиться?» Кромко закричала королева выпуская еще больше магии наружу. Немедленно прояви себя подла дрянь, а иначе твоя смерть покажет за тебя самым лучшим подарком, ведь я заставлю тебя мучиться!» На эти угрозы Маргана лишь рассмеялась, еще больше взбесив правительницу драуры. Однако та сходу смогла распознать голос знакомые нотки, и только сильнее помагровила от гнева. Так вот, кто решил ко мне заявиться сегодня. Что ж, мерзавка. «Я даже рада такому исходу событий!» «Поверь, теперь ты будешь жалеть, что появилась здесь мразь!» В эту секунду магия собралась вместе, образуя нечто подобие квадратов, постепенно соединявшейся в боедина. И конкретно это плетение Маргана точно знала. Магическая сеть. Стоит ей только попасть в нее, как обжигающая сила причинит мучительные страдания, каких та никогда не испытывала. Ведь матриарх наверняка не пожалела энергии на это плетение и сделает все, чтобы причинить больше вреда своей племяннице. Вдобавок ко всему, выбраться из такой сети будет уже невозможно без посторонней помощи. Ждать Эльфика не стала, и мгновенно вернулась в транс, активируя собственную магию и защитный купол, после чего юркнула в сторону от мгновенно пронесшейся сети. Та врезалась в укрепление позади, и сразу же испепелила их, оставив лишь черную пыль. Матриарх грозно атаковала во все стороны, пытаясь задеть Моргану чего то и приходилось уклоняться всеми возможными способами. Похоже, правительница Драуры решила вымотать свою соперницу, и у нее неплохо получалось. Моргана постепенно теряла силы, так и не успевая наносить собственные удары. В этот момент королева пустила кровавый поток прямо на Моргану, которая чудом успела уклониться. Магия врезалась в стену, пробивая защиту зала, и по стене мгновенно поползли трещины. И тут девушка выхватила боевой жезл, и даже не целишь вернула в сторону королевы усиленный воздушный смерч. Вырвавшийся столб воздуха устремился прямо на удивленную матриарха и снес еще одну треть брони. Рассекая воздух во все части и отбрасывая от себя сгустки красной энергии, смерч раскрутился до своего пика. Однако матриарх одним движением руки развеяло опасное плетение и активировала собственное. Возникший за ее спиной магровый туман вдруг преобразовался в самого настоящего элементаря только с магией крови. Маргана мгновенно подняла жезл и выстрелила усиленным огненным потоком, но яростное пламя лишь охватило фигуру монстра, не причиняя тому вреда. Тогда эльфийка отбежала в сторону, намеревая скрыться от опасной твари, но она вдруг со всей силы подпрыгнула и ударила своими конечностями в пол. В этот миг тот затрясся с такой силой, что девушка чуть не потеряла равновесие. И впившись в пол конечности элементали. Вдруг преобразились в острые шипы, возникающие поочередно из земли, и двигающиеся в сторону Морганы. С такой тварью она еще точно не сталкивалась. Даже в мертвых пустошах и в сражении возле Аграса были гады послабее. Здесь же совершенно иной уровень. Матриарх в это время стояла позади, поддерживая зрительный контакт со своим созданием и продолжая атаковать свою нелюбимую племянницу. Девушка понимала, что защиты у той осталось немного, И необходим последний рывок, чтобы ее снести. Вот только проклятый элементаль портил абсолютно все, продолжая попытки задеть ее. И что самое печальное, ему в какой-то момент это удалось. Не удержавшись на ногах, Маргана завалилась в сторону, а внезапно преобразовавшаяся в молот конечность твари ударила Эльфику прямо в грудь, откидывая на четыре метра назад. Эйра врезалась стойку с тренировочным оружием, чего те сразу попадали, издавая громкий звук. Моргана попыталась быстро подняться и с ужасом заметила, что теперь скрыть не работает и ее видно. Вот теперь точно конец. Шансов практически никаких не осталось. Только она хотела отдаться панике, как посмотрела на себя и уверенно сжала зубы. Нет, еще ничего не кончено. Она быстро поднялась на ноги и выхватила сразу два артефакта с перевязи, а затем, нырнув в транс третьего уровня, Быстро отскочила в сторону и активировала артефакт, делая вид, что бросает в элементаре, а на самом деле швырнула прямиком в матриарха. Правительница с ужасом заметила несущийся прямо на нее огненный взрыв и отскочила в сторону, теряя контакт со своим созданием. Как только это произошло, тварь жалобно загудела, а после чего взорвалась на тысячи мелких ошметков и кровавых капель. Часть из них попали и на Маргану, но сейчас это волновало меньше всего. У нее появился шанс. Пусть и мимолетный, но шанс. Пока матриарх успела понять, что вообще произошло, то было уже поздно. Моргана выстрелила сразу двумя плетениями из жезла, формируя огромный горящий смерч, который устремился прямо на королеву. А затем достала сразу все оставшиеся артефакты и мгновенно активировала. Не прошло и секунды, как женщина увидела несущийся поток пламени, Как в нее уже летели сразу три взрывных артефакта. Она успела лишь отскочить как можно дальше, но тут прилетел четвертый, прямо в то место, где оказалась правительница. Раздался мощный взрыв, уничтожающий защиту королевы, который откинул ее прямо к моргане под ноги. Тем временем рвущийся столб огня уже лезал потолок, и стены оставшегося без магической защиты тренировочного зала. Моргана выхватила за доли секунды свой излюбленный клинок и водила его прямо в плечо а затем выхватила второе лезвие и проделала аналогично жест со вторым плечом, пришпиливая женщину к полу. Защиты у той не осталось, поэтому тело было сейчас доступно к ударам и воздействию. И хотя матриарх попыталась предпринять последнюю попытку использовать магию, Моргана тут же ее прекратила, силой ударив в живот женщине. «Ах ты, подлая мерзавка!» Тяжко и яростно вздохнула королева. «Надо было тебя убить в тот раз!» Проклятая тварь! Кто бы говорил. Довольно собой хмыхнула девушка, осматривая лежащую у ее ног беззащитную тетку. Знала бы ты, сволочь, как я давно хотела так поступить. И Маргана со всей силы ударила ногой по лицу матриарха, а чего-то болезненно вскрикнула. Охрана, охрана, вашу мать, где вы? Какая же ты тварь! Всех убью! Гневно вопила женщина. Теперь тебе никто не поможет. Бросила Маргана, вытаскивая из -за спины кинжал. Никогда! И после этих слов она в последний раз посмотрела в глаза своего главного врага и со всей силы водила лезвие ей прямо в горло. Во все стороны брызнула кровь, а матриарх неверича смотрела на происходящее, все еще пытаясь предпринять хоть что-нибудь, но ничего не выходило. В этот самый миг пламя уже охватило почти весь зал, отрезая пути к отступлению. Моргана бросила взгляд еще раз на кровавленное тело матриарха, а затем применила магию. Темные потоки энергии активировали нужное сейчас плетение, и вырвавшийся поток тьмы устремился прямо на правительницу Драуры, подхватывая ее тело и бросая прямо в горящее пламя. Женщина мгновенно охватил огонь, и только сейчас девушка наконец смогла позволить себе долгожданную улыбку. «Она смогла! Она сделала это!» «Как же ей сейчас было приятно!» оставалось лишь как можно скорее